Глава двадцать первая. С полковником Эртином, командиром восьмого пехотного полка и офицерами его штаба ол уже был знаком. Причем не просто как представленные друг другу, а уже вместе повоевавшие в том самом сражении у деревни Веселовка, где адепт восьми стихий расправился с десятиранговым милецким водником Киросом Ол-Майсером, а южный корпус опрокинул противника к реке остол и заставил отступать, минуя Акру, за границей Делиора. Командир восьмого пехотного прибыл на Ратушную площадь верхом, как и десяток других олов. Андрей, едва авангард маршевой колонны, вышел из проулка, активировал заклинание освещения и стоял на крыльце городской управы в круге света, распространявшегося на десяток шагов перед ним и до верха второго этажа здания сзади. Передовой отряд долеорцев сразу же догадался, что молодой макс стоит там не просто так. И он явно не враг, раз не атакует и не бежит. Солдаты поспешили группами по три-пять человек рассредоточиться вокруг площади, а десяток сразу же взял под контроль трактир. На данный момент единственное людное место. Навстречу Улу-Рею никто из вояк не выдвинулся, дожидаясь полковника. Тот вскоре появился и вместе с майором и лейтенантом-адъютантом подскакал к крыльцу, с ожидавшим, сложив руки, благородным Андом. «Рад тебя видеть, Ант!» Приобнявший попаданца полковник, кстати, походил на медведя, но имел достаточно благоразумия, чтобы не сжать члена клуба до треска его костей. «Как я понял, рад, что ты уже захватил!» «Зачем? Тебя ждал!» Немченко сделал приглашающий жест в сторону двери. Там только двое стражников, но прежде чем с ними разобраться, придется их найти. Подозреваю, от шума они уже проснулись, обстановку уяснили и спрятались. — Это мы быстро сделаем, — босовито хохотнул Ол Эртин и крикнул в сторону следующей ротной колонны, входившей на площадь. — Гертан, здание ратуши за твоей сотней! Направляйся сюда! Несмотря на топот множества ног и брецание оружия, звуки голосов по ночной площади разносились хорошо, и полковник не стал убеждаться в том, что его команда дошла, развернулся и первым, как ему и было положено, вошел в двери. Попаданцу оставалось лишь последовать за ним, что он и сделал, махнув в знак приветствия знакомым офицерам из сопровождения командира полка. Тут же, как из-под земли, возник и штабной десяток. Хоть офицеры и маги, но без поддержки обычных солдат, им часто не обойтись. Понятно, помимо спрятавшихся охранников, где-то в подземельях здания имелись и другие вооруженные люди. Однако тюремщики никакой опасности не представляли. К тому же, наряду с палачами, они востребованы любой властью, потому за своей жизни и рабочие места могли не переживать. Впрочем, землянин сомневался, что даже обычные бюрократы будут заменены, разве только небольшая их часть. Королевская канцелярия или правительственная, палаты магов или городские советы, управление гильдиями или префектуры районов – все там останутся на своих должностях. Если же Севит вздумает устроить кардинальные чистки, то, во-первых, будет дураком, а, во-вторых, попаданец его в этом намерении однозначно поправит. Качество государственного, муниципального и общественного управления в основном зависит от маленьких винтиков в виде незаметных чиновников. «Где считаешь тебе лучше организовать свой штаб?» Ол-Рэй предложил полковнику самому выбрать кабинет из которого тот будет руководить действиями рот своего полка зал приемов или комната градоначальника они поднялись на третий этаж их шаги и голоса гулко с эхом разносились по коридорам командир восьмого пехотного от лица всего личного состава полка делился восторгами и впечатлениями о переходе на большое расстояние теневыми порталами дело для людей оказалось новое, и даже бывалые одаренные не сразу могли прийти в себя. Карту Олстирсу пришлось неоднократно повышать голос, чтобы освобождать площадку для перемещения следующих отрядов. Когда попаданцу надоело все это выслушивать, он перевел своим вопросом разговор в деловое русло. «Да все равно где Ант?» — ответил Эртин. «Вот хоть здесь!» — он показал на распахнутую солдатам дверь за которой оказалась большая комната с десятком столов и высокими, почти под потолок, открытыми шкафами для кип-документов. «И просторно, и окна выходят на площадь!» «Салтин!» — обернулся он к адъютанту. «Организуй все, что необходимо!» «Это тебе для связи с Гентом Олпиреном», — отдал Андрей Переговорник. «Его полк уже выдвигается к южным и восточным воротам. На тебе остальные, как устроишься» а сам я думал благородный олры возьмет на себя руководство нашими действиями с доброй насмешкой произнес полковник нет все решай ты как самый опытный командир мотнул головой адепт восьми стихий я поработаю основной ударной силой мне не сложно тем более высокоранговых холлов в ровине сейчас нет твоим стараниями вставил эртин «Ну, не только моими», — поскромничал попаданец. «Кто-то из восьми и девяти ранговых магов погиб от рук Олаф Рамсвена и Тувелара. И же Легиспас постаралась. Зачем я себе буду чужие заслуги приписывать? Но основная масса просто в своих владениях. Хорошо еще, что у столичных олов из-за городского бунта, ожидаю, боевые артефакты сильно потрачены. Они могут рассчитывать в основном на свои ауры. Рискнут их тратить, нет? Я не знаю. Но преимущество в магии за нами. К тому же, вряд ли они до утра разберутся в происходящем. А нам только и нужно захватить и удержать основные пункты. Днем уже начнут прибывать полки нашей восточной армии через Нагобинский портал. — Что, и там есть? — хмыкнул полковник. — Много где есть, — не стал вдаваться в подробности Немченко в общем к вечеру надеюсь серовина будет у ног славного принца сивида и его невесты альги мирикой вот этот поворот удивился ол эртин ага сам в изумлении засмеялся андрей ладно тебя уже по амулету вызывают что то доложить хотят кивнул он на один из перстней полковника я к королевскому банку там твоим сотням труднее придется будем на связи если вдруг что сообщу — Да. Кто там у тебя старший? — Майор Тертий. Гент Ол Тертий. — Еще один Гент, — усмехнулся Немченко. — Можно желание загадывать. — В смысле? Да это шутка, просто неудачная, — отмахнулся благородный Ант. Он сам не знал, с чего вдруг ему вспомнилась глупая примета страны Березового Ситца, из которой сюда попал. Тем более, чтобы загадывать желание, нужно было бы обоим Гентам, Пирену и Тертию, находиться от него по бокам. Королевский банк Миллита, как главные банки и в остальных государствах континента, вовсе не являлся собственностью короны, а лишь пользовался особым статусом. Основные деньги правящей семьи и правительства хранились в казначействе. Это же учреждение являлось центральным для хранения сбережений невладительных олов, гильдий и некоторых торговых домов. Тем не менее, основная часть кредитования и переводов шла именно через него. Если в здании городского управления кроме пары дежурных стражников никого ночью не оставалось, не считая заключенных и надзирателей в подземелье, то вот банк, собственниками которого являлись клуб и совет гильдий, имел хорошо вооруженную охрану из профессионально умелых наемников, несколько дежурных олов и защищался высокоуровневыми артефактами. Взять такую крепость было непросто, при этом и атака большим количеством бойцов не представлялась возможной, лишь создавала бы лишнюю толкотню. Майор Гент Олтерти это прекрасно понимал, поэтому выставил три сотни солдат в оцепление, разделив их на шесть отрядов перед выходом с каждой из улиц. А с к моменту появления на Дворцовой площади ол уже начал штурм здания. Майор со своим штабом занял весь первый этаж магазина гильдии оружейников, чьи окна выходили на площадь. Здесь же Андрей увидел и карта. Магистр предупредил насчет возможностей своего начальника. Поэтому появлению адепта восьми стихий из невидимости Прямо за придвинутым вплотную к окнам столом никто из офицеров и штабных десятников не удивился. Даже не вздрогнули, когда севший на лавку Олрэй поинтересовался. «Давно начали атаку?» «Наконец-то!» — в один голос произнес магистр с майором. Дальше продолжил один карт. В атаку только что пошли. У входа в здание, подпирая друг друга, пытались пробиться внутрь банка два-три десятка солдат. Остальные бойцы сотни окружили строение и, прикрываясь щитами, вели стрельбу из арбалетов. Вернее, одни в парах прикрывали, другие заряжали и пускали болты в окна. Атаковать через проемы было невозможно, сквозь них даже ребенок не пролезет. Нужно разбивать кладку, опустить в ход молота не позволяли летевшие из здания стрелы. «Пытались магией нащупать бреши, но нет, все укреплено артефактами, причем разных стихий. Уровни не меньше шестого. Без тебя и ударов девятого-десятого уровня не справимся». Магистр с намеком посмотрел на перстни на руках своего начальника. «Ну или, как вариант, трупами солдатни завалить. Там же ничего не изменилось. Три-четыре десятка наемников и несколько олов внутри». «Не должно было», — предположил Орэй. Не надо трупами заваливать. И амулеты зря тратить не хочу. К тому же неизвестно, какие в защите стихии задействованы. Обидно будет, если амулеты потрачу, а артефакты не пробью. Да у меня подходящих-то всего три осталось. Другими я весь квартал превращу в руины без гарантии, что банк разрушу. К тому же здание и новой власти пригодится. Так лучше скажи, Шурин мой понял, куда ему двигаться? — Да, Ант, — кивнул магистр. Я же ему, как Эртину, и схему города дал, и провожатого выделил. А здесь что? Опять сам возьмешься? Прошу дать мне возможность составить тебе компанию. Вдвоем веселее и управимся быстрее». Не дожидаясь ответа начальника, карт встал со скамьи. Андрей усмехнулся. Старый боевой товарищ был еще тем манипулятором. «Вот как ему теперь отказать?» Хотя десятиранговому Олу магистр будет скорее помехой, чем помощником. Тем не менее, землянин не захотел обижать приятеля и даже сделал вид, что принял его просьбу с радостью. «Хорошо», — коротко ответил он. «Что нам делать?» — уточнил майор. «Продолжать атаковать? У меня есть огненные амулеты собственного изготовления. Пятый уровень. Побереги их для уличных боев». Немченко извлек из ножен оба клинка. Думаю, сейчас противник придет в себя и попрет. Особое внимание на улице. Но и на здание пока напор не ослабляй. Пусть больше изображают натиск, они выкладываются в победу любой ценой. Надеюсь, нам с картам больше получаса не понадобится. Магистр, посмотрел на соратника. Тот, конечно же, все понял, протянул руку и коснулся плеча Оларея. Едва он это сделал, как оба тут же оказались на последнем третьем этаже штурмуемого здания. Здесь звуки схватки доносились еле-еле. Никого из людей Немченко не увидел и не почувствовал, поэтому сразу вышел с соратником в реальность. — Когда же я так смогу перемещаться? — вслух поинтересовался Олстирс, оглядываясь. Немченко хотел было утешить друга, что скоро, да застыл в изумлении. Не сразу, но вдруг понял, что стоит на паркете. Совсем таком, каким покрывали полы в его родном мире. Впервые увидел паркетную кладку в гертале. Даже головой мотнул. Может, кто-то подсмотрел идею изначавших распространяться синема и иллюзионов? Вряд ли. Судя по цвету, полы уложены давно. Выкинув из головы ненужные мысли, на вопрос карта отвечать не стал. Сказал другое. — Посмотри все здесь, потом спускайся на второй этаж. На тебе стрелки, а я пойду в гущу сражения. — Да что здесь смотреть-то, карта извлек кинжал. — Нет тут никого, бережешь меня. — Конечно, — не стал спорить адепт восьми стихий. — Где я еще такого соратника себе найду? — У меня на тебя большие планы, и если срастется так, как предполагаю, то и сумрачные пути тебе станут доступны и многое другое. Ты ведь уже кое о чем сам догадался. В общем, будь осторожнее. — Это я могу, — улыбнулся магистр. — Стану действовать из тени. Он сразу в сумрак не ушел, двинувшись по коридору в направлении окна, чуть притормаживая у высоких дубовых дверей кабинетов и внимательно прислушиваясь. — Вдруг там все же кто-нибудь и есть? оставив заместителя в одиночестве адепт восьми тихий переместился на первый этаж оказавшись в холле где шло настоящее сражение разумеется тут было шумно не только раздавался звон мечей и крики людей но и грохот сдвигаемой мебели оборону у входа держала пятерка наемников которое в момент появления андрея поменялось местами со своими товарищами остальные вражеские бойцы а их немченко насчитал примерно три десятка, Таскали отовсюду из комнат громоздкие шкафы, столы, стулья, еще какие-то тумбы и городили баррикаду. Командиров у врага Немченко насчитал сразу троих. Высокого и широкоплечего капитана из неодаренных, одетого в тусклый бронзовый латный доспех и двух олов. Пожилой огневик с вытянутым лошадиным лицом устроился за углом, наблюдая за ходом схватки и вступать в бой не спешил. Зато молодая, злая, похожая от недосыпания воздушница с растрепанными волосами, находилась в центре холла и ударила амулетом гранитного шипа, пробив своей атакой сразу двоих и изувечив одного нападающего. Магические защиты, если они у солдат майора Тертия и имелись, их не спасли. На смену убитым и раненому тут же в дверь стали давить другие долеорцы, Им надо было срочно расширять фронт схватки, иначе получалось все время три меча против пяти милецких. Но продвинуться мешали не только вражеские мечники и арбалетчики. Трое стояли возле ола огневика и пускали болты с удивительно большой скоростью. Видно, наемники и в самом деле опытные. А еще и брошенные прямо в ходу стулья и лежавшие на боку с раскрытой дверцей тумба, из которой высыпались бумаги и свитки пергамента. Попаданец уже по праву мог считать себя ветераном и быстро разобрался с порядком действий. Воздушница то ли экономила боевые амулеты, то ли уже все использовала, а тратить ауру не решалась, но после своей атаки стала пятиться спиной, уходя чуть в сторону, чтобы скрыться за возводимой баррикадой. Так что целью номер один для адепта восьми стихий стал огневик, Тот хоть и не использовал пока магию, но количество перстней на пальцах говорило о его большом потенциале по нанесению ущерба нападающим. Переместившись к нему за спину, благородный Ант вышел из сумрака и взмахнул одним из своих клинков. Видимо, у Миллецкого Ола имелся какой-то сигнальный артефакт, потому что он резко ушел в сторону. Только его это не спасло. Андрей откорректировал направление движения оружия и рассек огневика от плеча до района сердца. Ожидаемо амулета восстановления при маге не оказалось. Такие кристаллы слишком дороги для простых олов. И он свалился к ногам землянина уже мертвым. Естественно, его тень Немченко забрать не забыл. Пока маг еще падал, вторым клинком адепт восьми стихий снес голову одному из арбалетчиков, ударив по оставшейся паре потоком ледяных копий. Он сразу же скрылся в сумраке, однако его заметили с нескольких сторон. Все же народ тут собралось немало. «Теневик!» — закричал бородач с напарником, тащивший по коридору стол. «Здесь теневик!» Его вопль скорее не помог наемникам отбиться от свалившейся на них беды, а больше деморализовал. Впрочем, Немченко отдал должное круглолицей Оле, которая моментально закрутила по холлу потоки воздуха. И будь благородный Ант просто адептом тени, его положение можно было бы определить по легким завихрениям вокруг того места, где он находился. Только у попаданцев в друзьях ведь и аэр, так что потоки прошли сквозь слой тени, не задерживаясь. Тем не менее, кое-что девушка добилась, она показала свою опасность. Чтобы спасти жизни своих солдат, необходимо забрать ее жизнь. Андрей вышел из сумрака позади осматривавшейся по сторонам воздушницы и ударил под лопатку, одновременно наложив заклинание сумрачных объятий, чтобы не мучиваясь. Брошенный в него капитаном наемников кинжал отлетел в сторону под действием защитного артефакта. А вот волна смерти третьего уровня убил и самого капитана, и находившихся позади него четверых вояк. «Бейтеола!» — скомандовал взявший на себя обязанности погибшего капитана-лейтенант. На благородного Анда, побросав мебель, кинулись сразу два десятка человек. Свои умения мастера меча попаданец оценивал весьма высоко, но не переоценивал. Поэтому напавших на него слева троих наемников встретили копья огня, а пятерых вояк, попытавшихся зайти к нему со спины, перерубила на уровне груди водяная плеть. Мысленно не забыл поблагодарить за подарок Марину, заклинание крайне эффективное в ближнем бою. А вот лейтенанта он встретил, меч в меч, отбив клинок офицера в сторону и точно пробив в кадык. После гибели лейтенанта перед адептом восьми стихий остался только один противник. Пользуясь растерянностью и неразберихой в рядах наемников, в холл ворвались долеорские солдаты так что выполнять команду погибшего офицера миллецам стало невозможно. Пришлось отбиваться от новых противников. Расправиться с молодым наемником для мастера меча проблем не составило. Убил его одним ударом. — Я там все, — сообщил Картол Стирс, появляясь из коридора. — Смотрю, ты тоже быстро совсем разобрался.